Куда, за границу? Не выйдет. И сдохну нас, бегу. Ну так вот, не будь я гусь ремонтный, если вы не получите у меня шиш вместо за границей. Получите вы у меня визу, получите. А я без визы, я без визы удеру. Позвольте, самое интересное и без меня, без да? Без визы? Уходим, Пожалуйста. уходим. Без визы не удастся. Вы меня будете вещи на Смоленском продавать. Фу, вы у меня попадёте в полицию и посмотрю, как в вашем сиреневом Борис туалете. Семенович ушла? Да, да, да. Зоя. Один старый. Алло. Пойдёмте, зай. Борис Иванович. Алло, ты Улади где? Алло, Зоя. Алло. Алло, я, я, ну, я, я, я же люблю тебя. Алла, да. я же люблю тебя. Ну, ну, перестаньте. А, ну, разве так нужно, ну, Борис Семёныч. Одна на что ли, Борис Семёныч? А, а она ведь даже не красиво. Борис Семёныч, она не Так, ординар, все. Mm -hmm. Борис. Оно ну, скрыся отсюда. Я сейчас уйду. Оставь меня одного. Сейчас уйду. Я буду тосковать. Вот хорошее дело, Борисович. Вот это очень хорошее дело. Потаскуйте, потаскуйте немножко. Я сейчас, Борисович, я сейчас. Гусь тоскует. Ах, до чего гусь тоскует. от чего же ты гусь тоскуешь? От того, что ты потерпел непоправимую драму. Ах, Борис, Борис, всего ты, Борис, достиг, и даже больше этого, но вот ядовитая любовь сразила его, и он лежит, как труп в пустыне, и где на ковре публичного дома, ах, я несчастный, несчастный, Аллах. Алла, где ты? Алла... Алла... Алла, где ты? Алла! Борис Семенович, тихонечко! Борис Семенович, тихонечко, ну пожалуйста, у нас тут внизу пролетариат, понимаете? Тихонько, Борис Емёнович, я вам сейчас папироски принесу, я вам ликёрчик принесу. Только тихонечко, ладно, Борис Емёнович! А это ты, китаец? Уйди, я тоскую. Тоскуйся, садсень, тоскуйся, Ты очень важный. Тего тоскуешься, мамама. Ах, ты симпатичный, Херувим. Не могу видеть ни одного человеческого лица. Только ты... Печаль, печаль меня терзает. И того я нахожусь на ковре. Печаль. Я тоже. Печаль. Чего тебе-то печалиться? У тебя еще все впереди. Ты еще в профсоюз сможешь... Поступить. Алла, вернись Вернись Тебя мадама бросила Многие мадама Сипка нехарусы, мал-мала Ну что? Другую мадаму забираетесь? Много мадамов в Москве? Ах, нет Не могу и найти себе другую Мадам У тебя деньги нет. Ах ты симпатичный Херувим. Разве может быть такой случай, чтобы у Гуся не было денег? Но вот одного, одного никак не может понять его голова, как эти деньги превратить в любовь. Сколько много цервонтиков! Сегодня утром получил пять тысяч, а вечером... Такой удар. И вот я лежу на большой дороге. И каждый, каждый на гуся может плюнуть, как он плюет на червонцы. С <смех> мясной. <смех> Плюешь? Деньги? У тебя, мадама, нет. У тебя деньги есть. А у меня, мадама, есть? А деньги нет. Дай погладить цервонтики. Гладь, Херувимчик, гладь. Цервонтики, мои миленькие. Как мне забыться, Алла? а Мои миленькие Теплый Санхай Борис Милович А я Борис Милович Я его кресло садил кури дал Он очень запокойный, никто не ходит Он спит мало-мало Спит? Молодец Молодец, Коля, очень, очень хорошо Очень хорошо А ну-ка Вануса! Ванусин! Кирвинка, ты где черт? Вануса, сейчас все забилай! Вези вокзал, бези Санхай! Сейчас мокло, беда будет! Очумел что ли? Заремонтиков много имеем. Ты что такое черт сделал? А? Гуся! Резал! Резал! Hvala.